Глава девяносто девятая. Четверг, шестнадцатая марта. Вскоре после трех Имаджин подъехала к дому. Машины Росса во дворе не было. Она сама не знала, радоваться этому или огорчаться. Имаджин вошла в дом. Монти радостно выскочил ей навстречу, и она присела и крепко обняла его. «Здравствуй, мой хороший! Здравствуй! Как я по тебе скучаю!» Приласкав пса, поднялась в спальню, чтобы забрать оттуда кое-какую свою одежду. В это время в дверь позвонили. Имиджин поспешила вниз, и открыла. На пороге стоял высокий, тощий человек в деловом костюме в модных красных очках со стрижкой, которая, возможно, украсила бы кого-нибудь лет на двадцать помоложе. Но в сочетании с его унылой лошадиной физиономией смотрелось странно. На щеке у него был пластырь. «Здравствуйте», — сказал он. «Скажите, а мистера Хантера случайно нет дома?» «Случайно нет». Но я случайно, его жена. Мужчина неуверенно улыбнулся. Чем могу помочь? М он поколебался. Может быть, мне зайти попозже? Скажите, в чем дело я передам мужу? М хорошо. Он протянул ей визитку. Меня зовут Джулиус Хелмсли. Я директор по оперативным вопросам в компании, которая называется Киарк Логе. Имаджин наклонил голову. В компании, которая называется... Что это вы думаете, что я никогда не слышала о Кирклуге? М да, да, наверное, мы в самом деле довольно известны. Это уж точно, она улыбнулась. И что же вы хотите нам продать? Мыло, зубную пасту, снотворное? Нет, нет, я... Видите ли, это финансовый вопрос, и мне хотелось бы обсудить его с вашим мужем. А что, мистер Хемли, у вас сексистская компания? «Хелмсли», — поправил он, — «что вы, совсем нет! Ничего подобного, напротив, миссис Хантер, Керклуги одними из первых начали заботиться о равноправии полов на рабочем месте. Наши сотрудницы получают такую же зарплату, как сотрудники мужчины». «Отлично! Значит, все, что собирались сказать моему мужу, с таким же успехом можете рассказать и мне. Заходите, пожалуйста. Сделать вам чаю?» «Если вас не затруднит. Меня не затруднит». Глава Четверг, 16 марта. Сали пила много, с удовольствием и почти не пьянела. Это тоже нравилось в ней Россу, как и вкус и в еде, как и вкус к жизни. Энергия и заразительная радость, что пропитывали все ее существо. «А кой же когда-то была и имиджен», — грустно думал он. «Вот только те времена давно прошли». Они допили вторую бутылку, а затем, не желая прекращать разговор, Росс заказал себе коньяк, а Салли Куантро со льдом. Из ресторана вышли около половины четвертого, и, пробираясь между столиками, Росс ощутил, что не вполне твердо стоит на ногах. Однако Салли так ни о чем и не проболталась, и раскусить ее Россу не удалось. У дверей они остановились, глядя друг на друга. Салли улыбнулась теплой, ободрящей улыбкой, как бы говоря, «Смелее, действуй». «Хорошо бы сидели», — сказал наконец Росс. «Да, отлично. Надо как-нибудь повторить. «Обязательно». Короткое неловкое молчание. Я тут подумал, начал вдруг он и запнулся. «Ты вдруг подумал?» «Да знаешь ли, я иногда думаю», — смеялся Хантер. Вдруг, словно сама этого от себя не ожидала, Саля потянулась к нему и быстро поцеловала в щеку. А потом почти бегом бросилась прочь. Взмахнула на бегу рукой, крикнула «Увидимся!» и нырнула в толпу. А Рос еще долго смотрел след ее ладной фигурки в облегающем белом пальто, тугих джинсах, полусапожках на высоких каблуках. У него слегка кружилась голова. «Должно быть, аспех нова». «Да, просто слишком много выпил». «За руль сейчас садиться точно не стоит. К Заку-боксу он поедет на такси». Раздвинулся по направлению к Ист-стрит, где обычно стояли такси. По дороге пытался сосредоточиться на том, о чем хочет попросить Зака. Однако мог лишь думать о непослушных кудрях Сайли и запахе ее духов. «Что же со мной творится?» спрашивал он себя. «Нехорошо, очень нехорошо». Вдруг в кармане запечатан обменник. Разостал его, взглянул на экран. Сообщение от Саги. «Вот это был обед! В следующий раз плачу я!» «Все инстинкты советовали ему не отвечать, пока не протрезвеет. Однако, сев в такси и назвав водителя адреса Зака Бокса, Роз все же набрал ответ. «Поскорее бы!»